Глава двенадцатая. Ярмарочный театр, кой-как сгороженный из бревен и досок, был битком набит пьяной ярмарочной публикой. Ложа, в которую попал Привалов, была одна из ближайших к сцене. Из нее отлично можно было рассматривать как сцену, так и портер. Привалова особенно интересовал последний — Тем более, что пьеса шла уже в половине. В ложе теперь сидел он только с Веревкиным, а остальная компания нагружалась в буфете. Поместившись к барьеру, Привалов долго рассматривал ряды кресел и стульев. На них разместилось все, что было именитого на десятки тысяч верст — московские тузы по коммерции, сибирские промышленники, фабриканты, водочные короли, скупщики хлеба и сала, торговцы пушнины, краснорядцы и так далее. От каждого пахло десятками и сотнями тысяч. Было несколько миллионеров, преимущественно с сибирской стороны. — Картина, — говорил Николай, мотая головой в портер, — вот вам наша будущая буржуазия. которая тряхнет любезным отечеством по-своему. Силище, батенька, страшенное. Веревкин был пьян еще со вчерашнего, и Привалов тоже чувствовал себя не особенно хорошо. Ему было как-то все равно, и он смотрел кругом взглядом постороннего человека. В душе там глубоко образовалась какая-то особенная пустота, к о т о р ы й даже не мучила его. Он только чувствовал себя частью этого громадного целого, которое шевелилось в портере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе с такой неудержимой силой. Вольготное существование только и возможно в этой форме, а все остальное должно фигурировать в пассивных ролях. Даже злобы к этому целому Привалов не находил в себе. Оно являлось только колоссальным фактом, который был прав сам по себе в силу своего существования. «Искусство прогрессирует», — слышался в соседней ложе сдержанный полушепот, который заставил Привалова задрожать. Это был голос Половодова. «Да, во всех отраслях человеческой деятельности...» В силу основного принципа всякого прогрессивного движения строго и последовательно совершается неизбежный процесс дифференцирования. Я сказал, что искусство прогрессирует. Действительно, наши отцы, например, сходили с ума от балета. А в наше время он совсем упал. И в самом деле, если взять все эти пуанты и тур-де-форсы только сами по себе... Получается какая-то глупая лошадиная дрессировка, и только. Восхищались балетными а н т р а ш а в которых Камарго делала четыре удара, Фанни Эльслер — пять, Тальоне — шесть, Гризи и Сангалли — семь. Но вышла на сцену шансонетка, и все эти а н т р а ш а пошли к черту, да-с? Я именно с этой стороны понимаю прогресс. В одной ложе с п о л о в о д в о м сидел Давид. и с почтительным вниманием выслушивал эти поучения. л Он теперь проходил ту высшую школу, которая отличает кровную золотую молодежь от обыкновенных смертных. — Вот черт принес! — проворчал Веревкин, когда завидел Половодова. Появление Половодова в театре взволновало Привалова так, что он снова опьянел. Все, что происходило дальше, было покрыто каким-то туманом. Он машинально смотрел на сцену, где актеры казались куклами, на портер, на ложе, на раек. К чему? Зачем он здесь? Куда ему бежать от всей этой ужасающей человеческой нескладицы? Бежать от самого себя? Он сознавал себя именно той жалкой единицей, к о т о р о й служит только материалом в какой-то сильной творческой руке. По окончании пьесы В ложу ввалилась остальная пьяная компания. Появление Ивана Яковлевича произвело на публику заметные впечатления. Сотни глаз смотрели на этого счастливца, о котором по ярмарке ходили б ы с н о с л о в н ы е рассказы. Типичная свита из Данилушки, Лепешкина и Николая Веревкина усиливала это впечатление. Эти богачи и миллионеры теперь завидовали какому-нибудь Ивану я к о в л е ч у который на несколько времени сделался героем ярмарочного дня. Из л о ж и к ресел на него смотрели с восторженным удивлением, как на победителя. Даже обыгранные им к у п ч и к и разделяли это общее настроение. Они были довольны уже тем, что проиграли никому другому, а самому Ивану я к о в л е ч у «Папахин-то ведь и спать даже не ложился», — сообщал Привалову Николай Веревкин. «Пока мы спали, он работал, за восемьдесят тысяч перевалило». «Да». «Я советовал забастовать, так не хочет, хочет добить до ста». Николай Веревкин назвал несколько громких имен в торговом мире, которые сегодня жестоко поплатили за удовольствие сразиться с Иваном Яковлевичем. Сам Иван Яковлевич был таким же, как и всегда. Также нерешительно улыбался и выглядел по-прежнему каким-то подвижником. — Сейчас будет Катя петь, — предупредил Николай Привалов, указывая на афишу на фамилию мадемуазель Колпаковой, которая в антракте между пьесой и Водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку. — Моисей в театре, — шепнул Николай Веревкин отцу. д е в первом ряду налево. — Ах, черт его возьми, что ж ты раньше не сказал? — смущенно заговорил Иван Яковлевич. Необходимо было предупредить Катю. Да он только что пришел, а сейчас занавес. Иван Яковлевич только пожал плечами и принялся в бинокль отыскивать Моисея. В этот момент поднялся занавес, и публика встретила выбежавшую из-за кулис Катерину Ивановну неистовыми аплодисментами. Она была одета в короткое платье со французской грезетки, и бойко раскланивалась с публикой. Лепешкин ы Данилушка, недовольствуясь обыкновенными аплодисментами, неистово стучали ногами в пол. Даже из ложа Половодова слышались аристократические шлепки, затянутых в п е р ч а т к и рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к груди, несколько раз весело кивнула головой в ложу Ивана Яковлевича. — Ох, горе душам нашим! — хрипел Лепешкин, отмахиваясь обеими руками. — Ай да, Катерина Ивановна, всю публику за один раз изуважила! Капельмейстер взмахнул своей палочкой, скрипки взвизгнули, где-то глухо замучала труба. Наклонившись всем корпусом вперед, Катерина Ивановна Бойко пропела первый куплет. Моисей впился глазами, когда она привычным жестом собрала юбки веером и приняла сканканировать. Сквозь смятые плесе юбок выступали полные икры, и ясно обрисовывалось точно облитое розовым трико колено. Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпакова несколько раз повторила р е ч и т а т и в в своей шансонетке, и когда публика принялась с неистово ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу Ивана я к о в л е и ч а Ох, матушка ты наша! — хрипел Лепешкин, наваливаясь своим брюхом на барьер ложи. В этот момент в первом ряду кресел взвился белый дымок, И звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, схватившись одной рукой за левый бок, жалко присела у самой суфлёрской буски, напрасно стараясь сохранить равновесие при помощи свободной руки. В первых рядах кресел происходила страшная суматоха. Несколько человек крепко держали какого-то молодого человека за руки и за плечи, хотя он и не думал в ы р ы в а т ь с я «Да ведь это Моисей!» — крикнул кто-то. — Он самый! — подтвердил Лепешкин. Я своими глазами видел, как он к музыкантам подбежал, да в Катерину Ивановну и запалил. Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публику расходиться. — Не уходите! — говорил Николай Веревкин Привалову. — Мне же придется защищать этого дурака. А вось с в и д е т е л е м пригодитесь. Пойдемте за кулисы. На сцене без всякого толку суетились Лепешкин ы Данилушка, а Иван Яковлевич как-то растерянно старался приподнять лежавшую в обмороке девушку. На белом корсаже ее платья блестели струйки крови, обрызгавшие будку и помост. Притащили откуда-то заспанного старичка-доктора, который как-то равнодушно проговорил «Помогите, господа, перенести больную в уборную куда-нибудь». Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлевич и еще несколько человек исполнили это желание с особенным усердием и даже помогли рушнуровать корсет. Доктор осмотрел рану, послушал сердце и плагматически проговорил. — Так, пустяки. Впрочем, необходимо сначала привести ее в чувство. — Подождите еще минуточку, пока приедет следователь, — упрашивал Веревкин-Привалова. Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, чтобы не встретиться с Половодовым, который торопливо бежал в уборную вместе с Давидом. Теперь маленькая г р я з н о я и холодная уборная служила продолжением театральной сцены, и публика с такой же жадностью лезла смотреть на последнюю агонию умиравшей певицы, когда вечеребовала с ее полными икрами и бесстыдными жестами. Привалову пришлось ждать следователя почти час. Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда машинально наблюдал суетившуюся на сцене публику. Кто тащил я д р о воды, кто льду на тарелке, кто корпию. Доктор несколько раз выходил из уборной и только отмахивался рукой, отсыпавшихся на него со всех сторон вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму. Он, Данилушка, растерянно выскочил из уборной и трусцой побежал на аванс-сцену. Привалов окликнул его, старик на мгновение остановился и, узнав Привалова, хрипло крикнул «Отходит! Кто отходит?» «Катерина Ивановна! Она отходит!» Данилушка последние слова крикнул уже из помещения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены. Он торопливо перелез через барьер и без шапки побежал через пустой портер к выходу. Привалов пошел в уборную, где царила мертвая тишина. Катерина Ивановна лежала на кровати, устроенной на скорую руку из старых декораций. Лицо покрылось матовой бледностью, грудь поднимала судорожно с предсмертными хрипами. Шутовской наряд был обрызган каплями крови. Какая-то добрая рука прикрыла ноги ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял Иван Яковлевич, бледный как мертвец. У него по лицу катились крупные слезы. Через пять минут все было кончено. На декорациях в театральном костюме лежала по-прежнему прекрасная женщина, но теперь это бездушное тело не мог уже оскорбить ни один взгляд. Рука смерти наложила свою печать на безобразную человеческую оргию. — Кончились, Ваше Высокоплагородие! — шепотом говорил какой-то полицейский, впуская в уборную следователя, точно он боялся кого-то разбудить. Началось предварительное следствие с допросом обвиняемого и свидетелей. Было осмотрено место преступления и вещественные доказательства. Виктор Васильевич отвечал на все вопросы твердо и уверенно. Свидетели путались и перебивали друг друга. Привалов тоже был допрошен в числе других и опять ушел на сцену, чтобы подождать Николая Веревкина. — Сергей Александрович, Сергей Александрович! — кричал Веревкин, выбегая из уборной через пять минут. — Что случилось? — Ваш брат здесь. — Какой? — Да Тит, Привалов! Сейчас его допрашивает следователь. Идите скорее. Перед следователем стоял молодой человек с бледным лицом и жгучими цыганскими глазами. — Вы находились в числе других актеров ярмарочной труппы? — спрашивал следователь. — Да, я играл под фамилией в о л о в а с иностранным акцентом отвечал молодой человек, встряхивая черными, как смоль, волосами. — Так-с. — Так ваша настоящая фамилия Привалов? — Да, Тит Привалов, один из владельцев шатровских заводов. Веревкин поймал владельца шатровских заводов на сцене и снова допросил его, кто он и откуда, а потом отрекомендовал ему Привалова. — Вот ваш родной брат Сергей Александрович Привалов. Братья нерешительно подали руки друг другу и не знали, что им говорить. — Вы теперь свободны? — спрашивал Николай, молодого человека. — Поедемте с нами, а там уж познакомимся. — Я с удовольствием, — замялся Тит Привалов, — только у меня нет своей шубы. — Тогда мы сделаем так. Вы, Сергей Александрович, поедете домой и пошлете нам свою шубу, а мы подождем вас здесь. — «Кстати уж пошлите верхнее платье», — просил Тит Привалов, — «а то все, что на мне, не мое, антрепренерское». «Хорош, гусь», — подумал даже Веревкин, привыкший к всевозможным п р и в р а т н о с т я м фортуны. «Нет, его не нужно выпускать из рук, а то как раз улизнет». «Нет, братик, ушалишь, мы тебя не выпустим ни за какие ковришки». Привалов еще раз взглянул на своего братца, походившего на лакея из плохого ресторана, и отправился в свои номера, где не был ровно двое суток. В ожидании платья Веревкин успел выспросить у Тита Привалова всю подноготную. Из пансиона Тидемана он бежал два года назад, потому что этот швейцарский профессор слишком часто прибегал к помощи своей ученой Палки. Затем он поступил акробатом в один странствующий цирк, с которым путешествовал по Европе. Потом служил где-то к а м е р д и н е р о м пока счастливая звезда не привела его куда-то в западный край, где он и поступил в настоящую ярмарочную труппу. Своего платья у него не было, но антрепренер был так добр, что дал ему свою шубу доехать до Ирбита, а отсюда он уже надеялся как-нибудь пробраться в узел. «Ну, батенька, можно сказать, что вы прошли хорошую школу», — говорил з а д у м ч и в о Веревкин. «Чтобы вам явиться к нам полгодом раньше». «А вы какие роли играли в театре?» «Не одинаково, больше прислугу и в Водевилях». «Так-с...» «Действительно вышел Водевиль, сам черт ничего не разберет».